В этот раз Долговский джип подъехал ближе и остановился в полусотне метров от лагеря свободы. Хмурый Рожнов вылез, встал на виду, слегка разведя руки. Показывал, что без оружия. Капитан, конечно, понимал, что на него сейчас направлены десяток стволов, но держался спокойно. Над бруствером встал Доза, помахал. «Подъезжай ближе, свобода покойников отдает». Рожнов сел рядом с водителем, джип медленно подполз к ограде, развернулся, остановился. Глуши двигатель, водитель не стал. Капитан снова выбрался из машины. С заднего сиденья поднялся камыш. Долговцы разглядывали сталкеров, которые держали их на мушке. «Давай, давай!» – поощрил Запорожец из-за укрытия. «Несите своих жмуриков в джип. Мы, что ли, с ними таскаться будем?» «Хватит! Утром они нам развлечения устроили!» Рожнов с камышом, не произнеся ни слова, вошли на территорию лагеря, взяли первого мертвеца, понесли к машине. Сервоприводы экзоскелета тихо шуршали и постукивали на ходу. Покойника осторожно погрузили в джип, вернулись за другим. Свободовцы слегка расслабились, но наблюдали за работой внимательно. Когда с невеселым делом было покончено, капитан велел Камышу. «Возвращайся с ними на блокпост. Придешь команду до моего возвращения». Камышов оглядел настороженных свободовцев. «А если...» «Я сказал, до возвращения...» Рожнов слегка повысил голос. «Выполняй». «Есть!» Когда джип исчез за деревьями и шум мотора стал стихать, капитан подошел к хромому и протянул руку. Ладонь ладони поблескивал синий артефакт. «Ваших опознали!» – бросил Рожнов в Запорожецу через плечо Хромова. «Капустин и шалый!» «Хромой, держи! У второго такой же был, его наша на Янта передадут, профессорам на экспертизу!» «Вот что, Рожнов!» – Запорожец подошел ближе. «Раз такое дело, прочие вопросы мы отставим в стороне. Будем твоего пацана искать, но учти...» За то, что на нас такое гнилое дело повесил. Даже мысленно. Лично мне еще ответишь. После. Ладно. Кивнул сталкер, щелкнул стальными позвонками экзоскелета. А пока я с вами останусь. Соображение есть. Где искать контролера этого вашего? Или кто он там? Не нашего, а вашего. С нажимом поправил усатый сталкер. Мутаты в округе волнуются. Я сейчас проверил разведданные. В общем, похоже, нам на северо-запад нужно двигать. Там какая-то заваруха. Подробностей не знаю, потому что оттуда все сейчас стараются убраться. Джипа не могу предложить. Ты как, пешком идти сможешь или отвык? Капитан дернул щекой. астряк Ты гляди, от меня не слишком отставай, когда пойдем. И парни, тут голос Рожнова впервые дрогнул. Очень прошу, как догоним, стреляйте аккуратнее как-то. «Пацана, не зацепите!» Хромой сам не сообразил, как это вышло, но в группу преследования включили и его с дозой. Хмель от выпитого утром успел выветриться. Сталкер чувствовал себя нормально, но мысль об опасной экспедиции энтузиазма не вызывала. Однако отказываться показалось неправильным. Выступили из лагеря 10 человек. Старшим был «Запорожец». По дороге Усач объяснил, что у него собственный интерес разобраться, как вышло, что его подчиненные Капуста и Шалой попали в такой переплет. Насколько Хромой понял ситуацию, эти двое выполняли личный приказ Запорожца, когда ушли к Рыжему лесу. Видимо, усатый Свободовец курировал операцию против окопавшихся там чужаков. И теперь представлялась возможность получше узнать, с кем они имеют дело. Свобода всерьез вознамерилась взять под контроль территорию к северо-западу, включающую и часть Рыжего леса. Сперва сталкеры обменивались на ходу короткими репликами. Мол, если группа противника с контролером отходит к Рыжему лесу, то быстро передвигаться чужаки не могут. Контролер – плохой ходок. Постепенно разговоры иссякли. Отряд, растянувшись цепочкой, двигался молча. Первым шел следопыт из Свободы. Рожнов шагал третьим. Бывшие парламентеры за ним. В хвосте снова свободовцы. После полутора часового перехода наткнулись на раздавленный, изуродованный труп слепой собаки. Сделали короткий привал. Запорожец проверил почту на ПДА и объявил, если дозорные не ошибаются, отряд как раз догоняет большую группу пришлых мутантов. Местные стаи разбегаются с их дороги. Не пытаются отстаивать охотничьи угодье. Или пытаются, но не слишком бойко, или же сразу подпадают под влияние контролера. В общем толком никто ничего не знает, потому что мутанты проявляют активность, перемещаются большими стаями. Разведать поближе никому не охота. Сталкеры убираются от греха подальше с пути зверей. «Часам в пяти догоним, если скорость не сбавлять», – резюмировал запорожец, стеревя усы. «Так что, кому надо, советую облегчиться сейчас» потом будет некогда. Снайперы, ваша цель, контролер, это ясно. Дайте винтовку, попросил Доза. Бублик, дай свою, велел Запорожец. Хромой решил, что Доза известен как меткий стрелок. Свободовец беспрекословно расстался с СВД. Отдал дроздовцевое оружие и патроны. Через четверть часа Запорожец командовал подъем. Хромой устал. Нога побаливала, но темп сталкеры выдерживали не слишком жесткие, Берегли силы. Еще час вполне можно было продержаться. Так что он шагал на указанном месте в цепочке и помалкивал. Аномалии попадались все чаще. Их обходили стороной. Мутанты не появлялись вовсе. Твари распугали те, за кем шел отряд. Сталкеры двигались по пересеченной местности. То через пустоши, то углублялись в редколесье. Деревья здесь росли искривленные, сморщенной темной корой, листва было необычного оттенка. Счетчик слегка потрескивал, фон повышен, но слабо. В таких количествах радиация не представляет особой опасности. Зараженные участки чередовались с чистыми. Потом подал голос Рожнов. Он получил сообщение из лагеря. При прочесывании окрестностей блокпоста долговцы обнаружили захоронение мутантов. Два крупных кровососа и четыре чернобыльских пса. Расстреляны в упор, уложены в яму и прикрыты ветками. Но слепые собаки учуяли свежие трупы и добрались до них, прошуряв завал. Так их и нашли долговцы. Потом отыскали следы того, как трупы волокли к яме. Частично следы замаскированы, но вполне можно предположить, что тела притащили со стороны блокпоста. Похоже, долговцев откликли управляемые на расстоянии Капустины шалы. А после того, как напавшим удалось обрушить бетонные блоки, лагерь хлынули мутанты. Запорожец выслушал, ничего не ответил. Бросил только. «Ладно, идем дальше. Уже скоро». Сталкеры снова вытянулись цепочкой. В доне ровного строя прошел ляск. Бойцы поправляли оружие, проверяли запасные магазины. И выполняли привычные движения, которые сами с собой совершаются перед боем. Хромой сунул ладонь в карман, чтобы нащупать запасной рожок калаша. Пальцы встретили гладкую, будто стеклянную поверхность синего кристалла. Неожиданно он почувствовал, как в груди закипает раздражение. Захотелось скинуть автомат и размозжить затылок идущему впереди рожного. Из-за него все. Из-за него приходится бежать, напрягая больную ногу обливаться потом в этом чертовом редколесии. вот сейчас, сейчас. Свободовцы ничего не скажут. Офицер долго им не друг. А вот доза... Его тоже нужно убрать. С очередь очереди затылок Рожнову, потом с разворота. В ушах тонко зазвенело. Хромой торопливо разжал пальцы и выпустил ретранслятор. Наваждение тут же сгинуло. «Стойте!» – крикнул он. Цепочка притормозила. Контроллер близко, пытается на меня воздействовать. «Я не чувствую», — сказал сталкер, который возглавлял отряд. «Вообще ничего не было. У меня артефакт и ретранслятор в кармане», — пояснил хромой. «Эта скотина слишком далеко, чтобы атаковать в полную силу. Не дотягивается. Но как только я взялся за артефакт...» «Убери цаску нахрен, контейнер», — рявкнул запорожец. «И гляди аккуратно с этим». «Все, парни, будет драка. Загнали мы его. Контролер быстро бегать не умеет. Спекся, падла, устал. Теперь остановился и будет нас поджидать». «Или чего-нибудь придумает», — возразил Рожнов. «Контролер не один. С ним люди или зомби. Моих бойцов на блокпосту расстреляли. Мутанты только помогали стрелкам». Издалека донесся хруст и грохот, сквозь шум прорезался визг. Через лес ломилось кабанье стадо. Хромой торопливо упрятал опасный артефакт в контейнер, а когда снова кинул толще рюкзак за спину, обнаружил, что запорожец направил на него ствол. Свободовец страховался на случай, если хромово во время перегрузки захватит контролер. «Я в порядке», — Хромой показал пустые ладони. Теперь артефакт на меня не действует. Топот и хруст веток нарастали. К бою, скомандовал запорожец. Сталкеры рассредоточились, отыскивая удобные позиции. Доза с СВД полез на раскидистое дерево. Хромой укрылся позади корявого ствола. Боец свободы за соседним деревом взмахнул рукой. Другой чуть дальше повторил жест. Хромой с запозданием сообразил, что они делают. И нырнул за ствол в укрытие. Гранаты, брошенные свободовцами, легли точно под ноги набегающему стаду. Кромыхнули взрывы. Раненые кабаны снова завизжали. Высунувшись из-за ствола, хромой скинул калаш. В стороне бились две чудовищные туши. Из ран христала кровь, под ударами копыт взлетали обломки веток. Ни одного мутанта гранаты не прикончили, но свалили двоих. Остальных люди поливали свинцом из десятка стволов. Стадо неслось плотной массой. Пули легко входили в крупные туши. На близкой дистанции никто не мазал. Но огромные кабаны, шатаясь истекая кровью, рвались к стрелкам. Визжали, вращали налитыми кровью глазками. Земля дрожала от топота. Хромой опустошил магазин и нырнул за ствол. Матерый кабан врезался в дерево с таким грохотом, что по лесу прошло эхо. Доза, дико ругаясь, ухватился за ветви, чтобы не свалиться. Он на время оставил снайперскую винтовку, чтобы убить в упор из автомата, но от сотрясения выронил оружие. Калаш свалился под ноги хромому, а из-за дерева показалась окровавленная морда. Шатаясь, изрешеченная пулями оглушенный ударом о дерево зверь брел вокруг ствола. Подхватив автомат Дозы, хромой вдавил спусковой крючок. КМ задергался в руках. Мордость зверя превратилась в кашу. Кабана сел, заваливаясь на бок. «Автомат! Автомат!» — надрывался над головой дроздовцев. «Автомат! Сюда дай!» Из-за деревьев то настились хриплы, кашляющие лая псевдопсов и завывания слепых собак. Хромой расстрелял в упор оставшиеся патроны, перезарядил оружие. Доза, не дождавшись, когда ему вернут калашников, открыл огонь из СВД. Псы, черные, серые, рыжие, метались среди деревьев, завывали, щелкали клыками, хрипели, получая пули с близкого расстояния. Слепых собак автоматные очереди отбрасывали от стрелков. Плотно сбитые псевдопсы прыгали навстречу выстрелам. Их разворачивало в воздухе, если сталкеру удавалось взять опасную мишень в лед. Хоромой стрелял, орал, ругался. Потом огромные псевдопесы, стерзанные пулями. Обезумевший от боли и запаха крови, цепился в ствол, стиснул клыками. Очередь разнесла ему башку, багровые клочья. Но потные руки свело судорогой. Хромой выронил автомат, рванул из кобуры вальтер. И вдруг стало тише. Псы, подвывая, разбегались. Истерзанные кусты раскачивались и дрожали, роняя последние клочья листвы. «Я взял его, взял!» – завопил над головой дроздовцев. Прикончил контролера Завалил, взял Хромой только и успел подумать Чтоб сам и управлял контролер А с его смертью они Они Лез впереди над грудой рыжих Густо заляпанных кровью тел Будто сам пошел волнами Очертания ветвей расплылись Что-то быстро сместилось Рядом зарал сталкер Тот, что первым швырнул гранату И тут же исчез Осел изломанной куклой вместо него из за дрожавшего воздуха вылупилась широкая коричневая фигура кровососа загрохотали выстрелы мутан вздыбился над жертвой направленный с правой с левой очередь разорвали грудь прошили тощее брюхо кровосос завалился упал назнач и когда его бурая спина соприкоснулась с залитой кровью лесной подстилкой земля под ногами содрогнулась потом еще и еще Лес прыгал вверх-вниз, люди валились на землю. Гроздовцы взорчав, цепившись в ствол, прижимаясь шершаво-черной коре. Из чащи надвигалось что-то огромное. Земля дрожала, вибрировала и пела, будто гигантский бубен. Хромой, не удержав равновесия, повалился на четвереньки. Руки шарились среди мокрого, теплого, ткнулись в мохнатый бок обезглавленного псевдопса. Сталкер не мог отвести взгляд от изломанных кустов, позади которых мелькала мощная туша. Псевдогигант был настроен решительно. Шествовал медленно, формируя мощные ударные волны, будто кратковременные землетрясения. Справа и слева заработали автоматы. Глухо бухнул подствольник. Через пару секунд рванула граната. от близкого разрыва ударил по ушам. На миг хромой решил что свободовцу удалось остановить псевдогиганта, но почва вновь затряслась. Розоватый коричневый туша раздвинула кусты. Хромой, наконец, нащупал приклад халаша, потянул оружие к себе, поднял, попытался вслепую вставить магазин. Руки дрожали, ладони покрылись потом. Земля под ногами сотрясалась, и магазин никак не желал становиться на место. А здоровенный мутант пёр прямо на сталкера, будто видел человека позади ствола. До заорал и ругался, его СВД смолкло. Потом хромой расслышал сквозь грохот автоматов хлопки пистолетных выстрелов над головой. Почва дрогнула особенно сильно. Магазин наконец-то лязгнул, входя в пазы. Хромой рванул затвор, высунулся из укрытия. И в двух метрах перед собой увидел уродливую башку мутанта. Щека была разорвана, красные брызги покрывали врыло псевдогиганта. Глазки глядели тупо и злобно. Ранения не умерили его свирепого пыла. Хромовь, скинув оружие, послал очередь в голову чудовища. Псевдогигант задрожал. Передние конечности, казавшиеся несуразно маленькими, на громадном торсе, взмахнули, словно мутант хотел поймать жалящие его пули в полете. Сталкер выпустил больше половины магазина, потом автомат с коротким лязгом дернулся в руках. Осечка. Хромой замер, а мутант хрюкнул и осел на трупы псевдопсов. Неожиданно из ран густо хлынула кровь. Красные струи ударили так мощно, будто из тела чудища в миг проросли тонкие щупальца. Булькающая жижа залила землю вокруг туши. Должно быть, псевдогигант попытался пустить в ход тот таинственный орган, при помощи которого создавал направленные параллельно поверхности почвы гравитационные волны. Но изорванные пулями артерии не выдержали напряжения. «Готов!» – подал сверху голос Дроздовцев. «Хромой!» автомата, верни мне!» Хромой, не глядя, поднял оружие над головой. Он не спускал глаз псевдогиганта. Тот то ли умер, то ли впал в оцепенение. Глазные яблоки замерли, грудь не поднималась. Тварь не двигалась и вроде не дышала. Стрельба смолкла. Из укрытий показали сталкеры. А запорожец того, протянул кто-то из свободовцев. Готов. И когда кровососы справа попёрли, Мужики, патронами никто не поделится. Ох и пальба вышла. Ага, веселуха, согласился другой. «Ты в запорожцу в подсумок загляни, ему теперь патроны не понадобятся». В строю остались шесть человек, среди них Рожнов и парламентеры. Сталкеры собрались под деревом, на котором устроился дроздовцев. Снайпер водил стволом из стороны в сторону, прильнув глазом к прицелу, высматривал противника. Хромой машинально взглянул на ПДА. Прибор не фиксировал присутствие чужих сталкеров только плотную группу сигналов у центра экрана. Он подошел осмотреть псевдогиганта, довольно крупный экземпляр. Говорят, бывает и побольше, но хромому прежде не попадались и такие. «Ой, кто стену блокпоста развалил», — заметил он. «Слышишь, доза?» «Ого! Пробил брешь, а потом мы эти навалились. каждый твари попарим, мать их!» «Да, хорошо, что они всем скопом на нас не поперли. Если бы и кабаны, и псы, и кровососы сразу, хрен бы мы отбились!» «Дурак!» — буркнул Рожнов. «Они не могли сразу. Такую толпу один контролер не удержит. Передерутся между собой. Не еще удивительно, что он столько мутантов вместе собрал, не позволял разбегаться. Ну что, передохнули. Оружие собрать, проверить. На сборы десять минут». Свободовцы, лишившись командира, не растерялись. Но так запросто принять руководство офицера из долга... Нет, это им было не по душе. «Ты больно командуй», — набучился сталкер постарше. «Нам тела прибрать надо, не бросать же их так. И вообще, меньше сквози, ты не наш». Тем не менее, парни разбрелись, чтобы собрать оружие и боеприпасы. Раненых нас карабинтовали. На ногах все стояли уверенно. Тяжелых ранений не было ни у одного. Если кого-мутанты свалили с ног, те уже больше не поднялись. Схватку пережили только сталкеры, не получившие серьезных повреждений. «Не спорь лучше», — бросил сверху Доза. «Рожнов правильный командир, а мертвым пока что ничего не грозит. Эта свора всю местную живность километров на десять распугала». «Не распугала», — поправил Долговец. «Этот контролер часть местных мутантов увлек. Силен, Курва!» «Слишком силен!» «Вижу цель!» Вдруг объявил сверху Дроздовцев. Прильнув к прицелу, он уже не водил стволом, упер в точку. «Почти строго северо-запад!» «Парни, у кого ПДА мощный, что фиксируете?» «Вроде стоит кто-то, но не могу разобрать!» Никто не ответил, сигналов на мониторах не было. «Рассыпаться цепью!» И вновь подал голос Рожнов. Гранатомет центр. Доза, десять шагов позади. Не отвлекайся. Твоя цель, контролер. Направление северо-запад. Внимание на датчики аномалий. И слушать, нет ли контролера. У кого в ушах запищит, подать голос. Марш! Хромой оказался левофланговым. Шесть сталкеров, развернувшись цепью, медленно двигались туда. Ядроздовцев разглядел движение в кустах. Пожилой сталкер со снайперской винтовкой шел позади всех. Теперь, когда со зверьем удалось справиться, контролер мог оказаться опасен на большом расстоянии. У него высвободились силы. Всем хотелось надеяться, что Доза в самом деле подстрелил мутанта, но расслабляться было нельзя, и сталкеры держались на стороже. Продвигались по редколесью среди вытоптанных кустов, сохраняя небольшую дистанцию между группами. Высматривали следы. Мутанты успели натоптать, когда прошли стадами. Контролер вынужден был держать отряд звериного войска на расстоянии, чтобы они передрались между собой. Рожнов еще раз повторил, что контролер очень силен. Такой толпой на марше трудно управлять. Хромой подумал, удивительно, как легко снайперу удалось взять матерого мутанта. Однако вслух ничего не сказал, побоялся выставлять себя дураком. Может, контролеру нужно видеть поле боя, чтобы успешно руководить. Вот он и подставился. Хотя все же странно. Иногда попадались аномалии, но не слишком часто. Их легко удавалось обходить. Довольно чистый район, решил Хромой. Контролер нарочно выбрал для своего стада безопасный маршрут. Какой рассудительный мутант. Тут он заметил в грязи, посреди растоптанного кабанами лужи, Довольно четкий оттиск ботинка между отпечатками копыт. Точно. Здесь кто-то шел совсем недавно. Хромой еще раз взглянул на ПДА. Чисто, никого. Так, внимание, объявил сзади доза. Еще метров пятьдесят, что ли, где-то здесь дохлый контролер должен валяться. Сталкеры, хотя и прежде не спешили, убавили темп. Наконец парень, шагавший в центре, тот, у которого автомат был с подствольником, объявил. «Вижу. Вроде темнеет что-то за кустами. Может, ты контролер?» «Я погляжу», — решил Рожнов. «Доза, ты за старшего, если что». Свободовцы уже приняли командование капитана, хотя и видно было, что офицеры долго они подчиняются без энтузиазма. Но в боевой обстановке не до междоусобицей. Капитан направился к темной фигуре, распростертой на поляне. А остальные держались позади, внимательно следили за его перемещениями. Вот капитан встал над телом, огляделся и, наконец, подал голос. «Дохлый контролер! И больше ничего!» Сталкеры столпились на поляне над трупом. Мутант был совсем небольшой, тощий. Возраст его хромому определить было не под силу. Эта тварь могла с равной вероятностью оказаться и молодой особью, и просто коротышкой. Бледная шкура, собравшаяся складками в паху и на боках, тонкие руки и ноги. И вот такой задохлик командовал стадами опасных хищников. хоромо еще раз взглянул на мутанта. Свод черепа высокий, посередине в ложбинке между выделяющимися буграми лобной долей, аккуратная дырка, оставленная пулей из СВД. Зашуршали кусты. Сталкеры дружно вскинули стволы. «Отставить!» — рявкнул Рожнов и шагнул навстречу тщедушной фигуре, выступавшей из-за сосны. «Коля! Коленька! Что с тобой?» Худой, невысокий подросток подошел к здоровенному долговцу. Парень как парень, в грязном, слишком большом для него комбезе. Складки неуклюже висят, топорщатся на спине. Хромому было не видать, из-за спины рожного, как выглядит лицо мальчишки. Капитан выронил автомат, склонился над сыном, обнимая широкими ладонями. «Коля, живой!» – бормотал капитан, ощупывая плечи подростка. «Живой, целый! Коля, ты ранен! Что они с тобой делали, Коля? Эй, ответь!» И тогда пацан поднял руку с пистолетом, молча прижал ствол к боку отца и... Выстрелы, сделанные в упор, прозвучали совсем тихо. Сталкеры дружно вскинули оружие. Старший Рожнов качнулся в сторону. Едва с линии огня исчезла его широкая спина, показался подросток. Растерянное выражение на перепачканном лице, сдёрнутые светлые брови. Хромокинулся вперед, загораживая его. На ходу успел выдохнуть. «Контролер! Второй контролер!» Рожнов осел на землю, продолжая обнимать мальчишку. Коля вскинул руку с пистолетом. Хромой взмахнул калашом на бегу. Все происходило неспешно. Движения растянулись, как в замедленном кино. Ствол пистолета плавно полз навстречу. Хромой неожиданно для себя узнал оружие. Бельгийский браунинг. Ходой грязный палец шевельнулся, вдавливая спусковой крючок. Приклад калаша ударил снизу, грохнул выстрел. Хромой зажмурился, продолжая бежать по инерции Коли Рожного. Чуть не сбил его с ног, вывернул тощие запястье правой рукой, скинул автомат, загрохотала очередь. По лесу пошло эхо. Хромой повел стволом по кругу, поливая мертвый лес свинцом. Контролеру огонь слепой повредить не мог. Тем более, что отдача сразу же швырнула ствол вверх. Но, вероятно, стрельба напугала или отвлекла мутанта. Он выпустил сознание Коли. Выражение лица мальчика что-то изменилось. Взгляд сделался осмысленным. Должно быть, он почувствовал боль в вывернутой руке. Потом словно заново увидел отца. Капитан все еще продолжал опускаться на землю. Вот колени коснулись палы хвои. Стальные накладки вдавились в мягкую лесную подстилку. «Коля!» Капитан завалился на бок. Мальчик выронил браунинг, бросился к отцу. «Папка!» «Папка!» — хромы выпустил тощую руку и перехватил АКМ. Тут же лес согласился грохотом. Сталкеры полили в разные стороны, приближаясь к лежащему рожнову. Окружив группу в центре поляны, все остановились, слепо водя стволами. «Вот он!» — крикнул молодой свободовец. За деревьев показалась неуклюжая сутулая фигура. Этот контролер был крупнее, массивнее и одет в потрепанный темный плащ. Жидкие волосы на макушке стягивала грязная тряпка. Мутант шел, с трудом переставляя ноги, навстречу направленным на него стволам. Шел на сталкеров, глядя в упор громадными водянистыми глазами. Складки светлой кожи на лбу шевелились. Он не пытался применить пси-воздействие. Но сам вид опаснейшего мутанта, который приближался так спокойно и размеренно, действовал завораживающе. Кто-то охнул, протяжно застонал Рожнов, схлипнул Коля. а, -а гадина Доза, который был к монстру ближе всех, выстрелил. «Еще раз и еще!» На груди контролера рванулась разодранная пулей ткань плаща. Брызнули очметки. Мутан покачнулся и сделал следующий шаг. Доза всадил ему в грудь пять пуль из СВД, одну за другой. Контролер качался и продолжал шагать. Дроздовцев попятился. Мутант, подойдя почти вплотную, упал. Рухнул на тело маленького контролера. Взметнулись разорванные полы плаща, накрыли обоих. Тощие руки обхватили меньшего мутанта. Контролер вздрогнул и затих. Молодой свободовец подошел ближе, ткнул ногой неподвижные тела. Потом аккуратно прицелился и одиночным выстрелом разнес затыло контролера. Снова застонал Рожнов. Он приходил в себя. Николай присел над отцом. «Пап, ты чего? Что здесь?» «Ничего, сынок, все хорошо. Все будет хорошо». Рожнов поднял руку и погладил зерошенные волосы сына. Ладонь не дрожала. «Теперь все хорошо будет». Потом все сразу засуетились. До закинулся расстегивать экзоскелет капитана. Старший свободовец связался с базой. Раны Рожного оказались не очень опасными, пули прошли вскользь. Подросток, направляемый контролером, выстрелил неудачно. Или вернее наоборот, очень удачно. С какой стороны глядеть? Пока Дозак перевязывал рану и вкалывал медикаменты, капитан вызвал по сети Камышова, сообщил свои координаты. Тот обещал подъехать на джипе, увезти. Свободовцы, убедившись, что опасности больше нет, отправились отдать последний долг за Порожцу и другим погибшим товарищам. Старший напоследок сказал Рожнову, «Ну что, морда долговская, вроде не должно быть у нас взаимных претензий». Капитан качнул головой, протянул руку. Сталкеры обменялись рукопожатиями, пожелали доброй зоны и еще больше не попадаться друг к другу на пути, потому как мало ли что... Пока ожидали Долговский джип, Доза обошел соседней полянки, осмотрел следы. Вернувшись, объявил. «Были люди здесь, отпечатки ясные. Значит, тяжелое снаряжение на этих организмах». Оставили контролеров и ушли. Контролеры от марш-броска совсем выдохлись. Сила осталась только на последнюю атаку. «Ну, чтоб стаю на нас направить». «Люди ушли, а мутанты, ну, прикрывали отход». Рожнов сидел, прислонившись к стволу сосны. Николай пристроился рядом. Отец и сын держались за руки. Капитан покачал головой. И «Я думаю, старый контролер вполне мог уйти, но решил остаться с сыном». Он кивком указал на тела, валяющиеся в обнимку посередине поляны. «Мог уйти, но решил остаться». «Да, наверное, так», — согласился Дроздовцев. Интересно, кто это с ними был? Люди, я имею в виду. Монолит? Больше некому. А зачем это им нужно было, чтобы долг со свободой стравить? Это понятно, но конечная цель какая? Хромой имел собственную теорию на этот счет. Он запомнил слова запорожца. Свобода планировала рейд в Рыжий лес. Выходит, тот, кто обосновался там, хотел сделать так, чтобы группировкой стала не до Рыжего леса. «Решил занять свободу между собицей с долгом. Благо тем и другим нужно немного, чтобы сцепиться. Почти сработало. Только с похищением ребенка они что-то перемудрили». «Ты хоть что-нибудь помнишь?» Спросил капитан сына. «Теперь вроде бы...» Мальчик сморщился, вспоминая. Он был худой, совсем заморыш, «Ничуть не похож на здоровяка капитана. Там были люди, один в черном комбинезоне, вроде твоего». Другой в белом и зеленом. Но зеленый такой бледный, болотный, не как у военных. «Монолит», — подсказал Доза. «Они недавно начали черными пользоваться. А раньше все в таких болотных ходили. Это монолитовцы были с мутантами». «Тот, что в черном, хотел меня застрелить», — продолжал Коля. Мальчик говорил удивительно ровным, спокойным голосом, будто пересказывал прочитанную книгу. Говорил, не зачем меня тащить. Он был недоволен. Контролер, помню, он кричал на контролера. Я не знаю, о чем они спорили. Контролер ничего не говорил. Голова болела. Потом я опять оказался в Харькове, на детской площадке. В Харькове? Ну да, у нас там... Теперь я понимаю, что это было. Как его? Пси-воздействие. Сперва я был на площадке, потом в лесу. Да, мы были на детской площадке, ну, помнишь, возле маминого дома, во дворе. Мы были там, играли, я и он. И я опять был маленьким, и он тоже. Он? Такой странный мальчик, он не умел играть. Все спрашивал меня, как нужно играть, как то и это. И спрашивал тоже странно. Он как будто молчал. Он молчал и спрашивал. И все было странное, во дворе никого, только мы. И мы играли. А он все время спрашивал, как нужно играть. Коля говорил все тише и тише, голос мальчика угасал. Рожнов положил тяжелую ладонь на плечо сына. Тот вздрогнул и умолк. Обычно в такой ситуации все бы заговорили наперебой. Каждому захотелось бы показать, какой он проницательный и догадливый. Объяснить, что странный мальчик – сын контролера. Маленький мутант, вот этот самый, который дохлый здесь валяется. И что его папаша не дал монолитовцу застрелить Колю, потому что хотел сыну товарища по играм. Что, что, что, но все молчали. И когда на ПДА возникла большая яркая точка, молчали. И когда вдалеке загудел мотор джипа, все молчали тоже.